44. Новогодняя ночь. Я позвонил Эрне в канун Нового года. Мне понадобилось пара дней, потраченных на раздумья, чтобы решиться на это. Я пришел к мысли, что нельзя делать никаких выводов, не встретившись с Эрне и с Кристиной. За семейным завтраком я небрежно упомянул о машине, и отец сказал – что, по его мнению, все автомобили, опечатанные в гараже Дарнелла, уже сфотографированы и возвращены владельцем. К телефону подошла Регина. Узнав меня, она сначала запнулась, а потом попросила повлиять на Эрни, ее сын бросил готовиться к колледжу, начал приносить плохие баллы из школы, перестал замечать родителей и совсем изменился. Наконец она подозвала Эрни. «Алло?» — спросил чей-то враждебный голос, и у меня в голове пронеслась лихорадочная мысль. — Это не Эрни. — Эрни? — Слышу, Денниса Гилдера, человека, от которого остались только рот и уши, — проговорил некто. Да, его голос напоминал голос Эрни, но казался немного огрубевшим, как после долгого надрывного крика У меня появилось жуткое чувство, что я говорю, с посторонним, умевшим имитировать интонации и выражения моего друга Эрни. — Думаешь, что говоришь, скотина, — сказал я. Я улыбнулся, на руки у меня похолодели, как у покойника. — Знаешь, — голос понизился до тона конфиденциального сообщения, — твое лицо и моя задница подозрительно похожи друг на друга. — Я заметил сходство, но в прошлый раз мне показалось, что все было наоборот, — проговорил я, и, обменявшись нашими обычными любезностями, мы помолчали. — Ну, так что делаешь сегодня вечером? — спросил я. — Пока ничего не намечал, — ответил он. — Ни свиданий, ничего другого. А ты? — Я-то, ну, я в прекрасной форме сказал я, — сейчас забегу за Розанной, и мы поедем в студию 2000. Если хочешь, можешь поехать с нами и подержать мои костыли, пока мы будем танцевать. Он немного посмеялся. — Я думал, что мы встретимся, — добавил я, — и, как всегда, отпразднуем Новый год вместе. Как ты отнесешься к моему предложению? — Чудесно! — воскликнул Эрни. Казалось, его воодушевила моя идея. «Посмотрим Гая Ломбарда и его новогоднюю программу. Это будет замечательно!» Я снова замолчал, не знаю, что сказать. Наконец осторожно проговорил. «Ну, может быть, Дика Кларка или кого-нибудь еще? Гай Ламбард давно умер, Эрни?» «Умер? Эрни явно был в некотором замешательстве. Ах, да, ну, конечно, умер. Но ведь Дик Кларк еще выступает, да?» «Верно», — сказал я. «Ну, так пусть будет ди Кларк», — произнес Эрни уже совершенно не своим голосом. У меня неожиданно потемнело в глазах. «Лучший запах в мире, не считая запаха гнили», — и рука судорожно сдавила телефонную трубку. «Я был готов закричать. Я говорил не с Эрни. Я говорил с Роландом Делебеем. Я говорил с покойником. «Да, посмотрим дико!» — услышал я себя, как будто издалека. «Как твое самочувствие, Денис? Ты уже водишь машину?» «Нет, пока еще нет. Я попрошу отца привести меня к тебе. Я набрал воздуха в легкие, а потом выдохнул. Может быть, ты отвезешь меня обратно? У тебя ведь есть машина?» «Конечно!» — он на самом деле обрадовался. «Да, это будет здорово, Денис. По-настоящему здорово! Посмеемся, развлечемся, как в старые добрые времена. Да, сказал я, а потом, клянусь Богом, у меня вырвалось само собой. Добавил: как в офицерском клубе. Да, верно, со смехом ответил Эрни. Правильно. До встречи, Деннис. Правильно, автоматически повторил я. До встреч. Я положил трубку. Посмотрел на телефон, и неожиданно меня затрясло от дрожи. Никогда в жизни мне не было так страшно, как тогда. Позже я задавал себе вопрос, не мог ли Эрни пропустить мимо ушей мою реплику об офицерском клубе. Но в тот момент у меня не было сомнений. Лебей вселился в Эрни. Мертвый или нет, Лебей вселился в него. И Лебей вытеснил Эрни. Отец подвез меня к дому Каннингемов и помог дойти до двери. Мои костыли не были предназначены для передвижения по обледеневшей и заметенной снегом дорожке. Машин, принадлежащих Майклу и Регине, не было видно, но Кристина стояла возле гаража, покрытая тонким слоем сверкавшей на солнце изморози. Бросив на нее взгляд, я почувствовал какой-то тупой страх – Мне не хотелось возвращаться домой на ней ни сегодня, ни когда-либо еще. Я бы с радостью сел за руль моего совсем обыкновенного, наспех отштампованного «дастера». Дверь открыл Эрни. Он даже не был похож на себя. Его плечи ссутулились, движения были замедлены. Я сказал себе, что нахожусь под властью своих подозрений и, конечно, понимал, что порядком накрутил себя перед нашей встречей. И все же я знал, что это было так. Он был одет фланелевую в фланелевую сорочку и джинсы. «Денис — Денис! — проговорил он. — Здорово, парень! — Привет, Эрни! — сказал я. — Здравствуйте, мистер Гилдер! — Хеллоу, Эрни! — в знак приветствия мой отец поднял руку. — Как твои дела? — В общем-то, не очень, но скоро все переменится. Новый год, новые силы. Старое дерьмо уходит, так ведь? «Пожалуй», — несколько ошеломлённо произнёс мой отец. Дэнис, ты уверен, что мне не нужно заезжать за тобой? В ту минуту я больше всего на свете хотел бы вернуться домой, на машине отца, но на меня внимательно смотрел улыбающийся Эрни. «Нет, Эрни отвезёт меня, если его развалюха тронется с места». «Ой, поосторожнее, Дэнис, сказал Эрни, — «Она у меня, девочка, чувствительная». «Чувствительная девочка, говоришь?» «Да, чувствительная», — улыбаясь, ответил Эрни. Я повернул голову и воскликнул. «Прости меня, Кристина». «Так-то лучше». Наступило молчание. Отец и я поедали глазами. Невысокую лестницу, которую вела на кухню, затем отец проговорил. «Окей, ладно». «Только не пейте слишком много ребят. Эрни, позвони мне, если почувствуешь, что тебе лучше не садиться за руль». Он пошел к машине. Я смотрел ему вслед и чувствовал, как костыли все сильнее врезаются мне в подмышки. Когда он сел в машину и вырулил на дорогу, мне стало немного легче». Я отряхнул снег с костылей и проковылял на кухню Каннингеймов. Ее пол был покрыт гладким пластиком. — Ты ловко управляешься со своими штуковинами, — проговорил Эрни, наблюдавший за моими осторожными движениями. Затем он достал из кармана сигару, откусил один из кончиков и закурил. — Поскорее бы забыть это искусство, — сказал я. — Когда ты начал курить сигары? — Когда работал ударного, — ответил он. — Я не курю в присутствии моей матери. От табачного дыма она впадает в истерику. Он обращался с сигарой не как подросток, а как курильщик с двадцатилетним стажем. — Сейчас пожарю кукурузное хлопье, — добавил он. — Ты как, не откажешься? — Конечно, нет. У тебя есть пиво? Три упаковки в холодильнике и еще две в комнате. — Великолепно! Я с вытянутой левой ногой осторожно уселся за кухонный стол. — А где твои родители? — Пошли на новогоднюю вечеринку, к Фасенбахам. Когда тебе снимут гипс? — В лучшем случае в конце января. Он вылил в глубокую сковороду чуть ли не полбутылки оливкового масла и поставил сковороду на плиту. Затем пошел к холодильнику, достал упаковку шестью банками пива, две из которых открыл, и одну протянул мне. Я взял, он взял свою. — Тост, — сказал Эрни, — чтобы в 1979 году сдохли все говнюки на свете. Я медленно поставил банк. — Эрни, я не стану пить за это. В его серых глазах сверкнули маленькие искорки злобы, вспыхнули и тут же погасли. — Ну, за что же ты станешь пить? — Может, за колледж? Он молча посмотрел на меня, и я понял, что он вовсе не был в хорошем настроении, как мне показалось сначала. — Так и знал, что она задурила тебе мозги. Моя мать — это женщина, которая сделает любую пакость, чтобы добиться своего... — Ты же знаешь, Денис, она самому дьяволу поцелует задницу, если ей будет нужно. Я отодвинул банку от себя. Но она не целовала мою задницу, просто сказала, что ты не готовишься к поступлению и что она волнуется за тебя. — Это мое дело, — сказал Эрни. Его губы скривились, лицо стало неописуемо уродливым. Я буду делать то, что хочу. — А поступать в колледж ты не хочешь? Да? Нет, я поступлю, но только в свое время. Так и скажи ей, если она спросит «в свое время». Не в этом году. Если она думает, что я собираюсь летом поступать в университет, и там она будет ходить за мной по пятам, то она выжила из ума. Что ж ты собираешься делать? Уехать отсюда, — сказал он, — сяду в крестину и уберусь из этого паршивого городка». «Тебе ясно?» Он повысил голос, а я почувствовал, что на меня накатывает новая волна ужаса. Я был беспомощен перед этим человеческим страхом и только надеялся, что он не проступал на моем лице, потому что теперь это был не просто голос либо Теперь это было даже лицо Лебея, выпиравшее из-под маски, которая еще не успела затвердеть на покойнике. Здесь слишком много дерьма. И я думаю, что этот проклятый Дженкинс все еще следит за мной, хотя ему следовало бы почаще оглядываться назад. — Кто такой Дженкинс? — спросил я. — Неважно, — ответил он. — Ты его не знаешь. На кухне начала потрескивать сковорода с маслом. — Мне нужно к плите, Дэннис. Ты хочешь сказать тост или нет? — Мне все равно. — Ладно, — произнес я. — Давай за нас. Он улыбнулся и мне стало немного легче. — За нас другое дело. Давай, выпьем за нас. Мы стукнули банкой об банку и выпили. Эрни пошел к плите. Стряхнув сковороду, высыпал в нее пачку кукурузных хлопьев. Я сделал пару глотков пива и больше не захотел. Однако Эрни выпил свою банку еще до того, как перестало хлопать масло. Смяв ее в руке, он подмигнул мне и проговорил, «Смотри, Деннис, как она попадет прямо в задницу маленького бродяги!» Намека я не понял, и поэтому только неопределенно улыбнулся. Он бросил банку, она ударилась об стенку, отскочила и угодила в мусорную корзину. «Два очка», — сказал я. «Верно», — сказал он. «Будь любезен, еще баночку». Я подумал, что если Эрни напьется то мне не придется возвращаться домой в Кристине, но пиво совершенно не действовало на него. Он приготовил кукурузные хлопья, пересыпал их в большое пластиковое блюдо, бросил сверху кубик маргарина, подсолил и сказал, «Давай посмотрим телевизор в общей комнате, ладно?» «Давай». Я встал на костыли, зажал их подмышками и потянулся к трем банкам пива, оставшимся на столе. «Я вернусь за ними», — сказал Эрни. «Иди, иди» пока не переломался снова. Он улыбнулся мне и в тот момент настолько был прежним Эрни Каннингемом, что у меня защемило сердце. Новогодняя передача была не из лучших. Пели Донни и Марси Осмонд. Они обнажали гигантские белые зубы, и в их жизнерадостных улыбках было что-то акулье. Мы отвернулись от телевизора и стали разговаривать о том, как проводили время в больнице, и о том, что в это время делали мои родители и Элли. Он часто улыбался и кивал головой. Не могу сказать, что я улыбался так же часто, хотя иногда у меня было чувство, что передо мной сидел тот самый Эрни Каннингейм, которого я так давно знал. Изредка мне начинало казаться, что это был вовсе не Эрни. У него появились привычки, каких я раньше не замечал у него. Он то и дело вертел в воздухе ключами от машины, держа их за кожаный брелок, нервно хрустел суставами пальцев и, задумавшись, покусывал ноготь на большом пальце. У него появились выражения, которых я не понимал или не знал, такие как реплика о заднице маленького бродяги. Наконец, выпив пять банок пива, он был все еще трезвым, Телепередача закончилась в одиннадцать, и не включил другой канал, по которому транслировали танцевальный вечер, проходивший неподалеку от Таймс-сквера. Это был не Гай Ломбарди, но нечто близкое к нему. — Ты в самом деле не собираешься в колледж? — спросил я. — Не в этом году. Сразу после школы мы с Кристиной поедем в Калифорнию, на Золотой берег. — Твои родители знают? — Подобная идея изумила его. — Дьявол, конечно, нет. И ты не вздумай говорить им. — А что ты собираешься там делать? — Он пожал плечами. — Ищу какую-нибудь работу. Буду ремонтировать автомобили. В этом деле я собаку съел. И небрежно добавил. — Надеюсь, смогу убедить Ли поехать со мной. Я подавился пивом и, закашлявшись, забрызгал брюки. Эрни дважды и довольно сильно хлопнул меня по спине — «С тобой все в порядке?» «Конечно», — выдавил я из себя. «Просто попала не в то горло. Эрни, если ты думаешь, что она поедет с тобой, то живешь иллюзиями. Она готовится к поступлению в колледж. Друг она слишком серьезно к этому относится». Его глаза мгновенно сузились, и я понял, что сказал лишнего. «Откуда ты так много знаешь о моей девушке?» Внезапно я почувствовал себя так, как если бы оказался посреди огромного минного поля. Вернее, она больше ни о чем не желает говорить. Ни о чем, кроме своих вступительных экзаменов. — Больно ты разговорчивый, Денис. Ты ведь не хочешь становиться на моем пути. Он пристально посмотрел на меня. Ты ведь не будешь так поступать, да? — Нет, — Соврал я со всей искренностью, на которую был способен. Именно этого я хотел бы меньше всего. Так откуда ты знаешь о том, что она собирается делать? — Иногда я вижу ее, — сказал я. — Мы говорим о тебе. — Она говорит обо мне? — Да, — небрежно бросил я. — Она сказала, что у вас была стычка из-за Кристины. Это был верный ход. Он расслабился. — Просто небольшая заминка. — Ерунда. Она поедет со мной. И в Калифорнии тоже есть колледж. Если ей так они нужны, мы поженимся, Деннис. У нас будут дети и все прочее дерьмо. Я изо всех сил удерживал маску на своем лице. — Она это знает? Он засмеялся. — Пока нет. — Но узнает. Довольно скоро. Я люблю ее, и мне ничего не помешает. Смех оборвался что она говорила о кристине осторожно мина сказала что не любит ее по моему по моему она немного ревнует и снова правильный ход он даже еще больше расслабился да она и вправду немного ревновала но она поедет денис муж не волноваться если еще раз увидишь ее то скажи что я позвоню ей Или поговорю, когда начнутся занятия в школе. Он хрипло засмеялся и, допив пива, пошел в кухню за новой упаковкой. Я думал о Ли, а потом подумал об Уэлчи, о Рэпортоне, Трелоне, Стентоне, Ванденберге и Адарнеле. Мы встретили Новый год. Блюдо с кукурузными хлопьями давно опустело. Эрни выглядел усталым. В какой-то момент я взял себя в руки и задал вопрос, которого избегал до тех пор. «Эрни, как ты думаешь, что случилось с Дарноном?» Он быстро посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на экран телевизора, где танцевали пары, с ног до головы осыпанные блестками конфетти. Люди, с которыми он крутил дела, захотели, чтобы он заткнулся раньше, чем успеет слишком многое рассказать. Это я так думаю. Люди, на которых он работал. Уилл говорил, что от колумбийцев можно всего ожидать. — Кто такие колумбийцы? — Эрни цинично усмехнулся. — Колумбийская мафия. Уилл любил говорить, что они могут убить, даже если ты просто посмотрел на их женщину не так, как нужно а иногда, если посмотрел так, как нужно. Может, колумбить с ним и расправились, хотя он вообще не смотрел на их женщин. Он помолчал и добавил, «Ну, давай еще по баночке пива, и я отвезу тебя домой. Мне понравилось, как начался Новый год. Правда, Денис?» Его слова прозвучали вполне искренне, но у Эрни не было таких выражений, как «Выпьем по баночке пива». Прежний Эрни так не говорил. Мне тоже понравилось, друг. Я уже не хотел пива, но взял одну банку. Я хотел оттянуть неизбежный момент — встречи с Кристиной. Днем это мне казалось необходимым шагом — самому прочувствовать атмосферу его машины, если там была какая-нибудь особая атмосфера. Теперь моя идея казалась мне пугающей и безумной. Я чувствовал хрупкость того, что скрывала Терни, и больше всего боялся за Ли. — Скажи мне, Кристина. Ты умеешь читать мысли? — Послушай, — проговорил я, — если ты хочешь, то я могу позвонить отцу, он еще не спит. — Не волнуйся, — сказал Эрни. — Я могу пройти две мили по прямой линии. Я просто подумал. — Держу пари. Ты жалеешь, что не можешь нажимать на педали, как раньше? Ты угадал. — Нет ничего лучше, чем сидеть за баранкой своего автомобиля, — сказал Эрни. А затем его левый глаз глумливо подмигнул мне, если не считать запаха гнили. Эрни выключил телевизор. Я встал на костыли и поковылял в кухню, надеясь на то, что придут Майкл с Региной, и наша поездка отложится еще на какое-то время. Меня не покидало воспоминание о том дне, когда Эрни и Лебей ушли в дом, а я решил посидеть за рулем Кристины. Эрни достал из холодильника еще две банки пива. «На дорогу», — сказал он. «Я хотел было заметить, что дорожные патрули не станут слушать его оправданий насчет новогодней ночи и встречи с другом» но потом передумал. Мы вышли на улицу. Она сверкала под светом звезд и огней, не погашенных в доме. «Колумбийская мафия?» Эрни сказал, что они расправились с Дарнеллом. «Тебе помочь спуститься по ступенькам?» — уставившись на меня, спросил Эрни. «Не нужно, друг, я сам справлюсь». Боком навалившись на перила, я осторожно поставил костыли на нижнюю ступеньку и стал переносить на них тяжесть своего тела. Внизу лестница была запорошена снегом, и я поскользнулся. Острая боль пронзила левую ногу, кость которой еще не совсем срослась. Эрни подхватил меня. — Спасибо, — сказал я, радуясь возможности говорить дрожащим голосом. — Не стоит благодарности. Мы добрались до машины, и Эрни спросил, смогу ли я сесть в нее сам. Он выпустил мою руку и обошел Кристину со стороны капота. Я взялся за ручку дверцы, и меня охватил смертельный страх, потому что до того момента я в глубине души все-таки не верил в это, и еще потому что моя рука вдруг ощутила прикосновение к чему-то живому. Я будто дотронулся до кожи спящего зверя, и он мог проснуться и взреветь от ярости. Зверь? Хорошо. Какой зверь? Вообще, что это было? Обыкновенный автомобиль, который неизвестно как и почему стал опасным, зловонным пристанищем какого-нибудь могучего демона, какой-то адский дом на колесах, куда после смерти либо вселилась его проклятая душа, я не знал. Я знал только то, что был подавлен ужасом и страхом, и я не думаю, что мог бы справиться со своим ужасом. «Эй, с тобой все в порядке?» — спросил Эрни. «Ты сам справишься?» «Справлюсь», — хрипло сказал я и нажал на хромированную стальную ручку. Открыв дверцу, я вперед спиной забрался в машину и руками втащил в нее свою негнущуюся ногу. Сердце стучало в груди, как пневматический молот. Я захлопнул дверцу. Эрни повернул ключ, и мотор взревел, как будто был не остывшим, а уже разогретым. И на меня обрушился запах, который, казалось, исходил отовсюду тошнотворный, одуряющий смрад смерти и тления. Невозможно описать, как мы добрались до дома, трехмильная дорога к которому заняла у нас 10 или 12 минут — «Если не сказать, что все это было похоже на бегство из сумасшедшего дома. Я знаю, что не могу быть объективным, уже одно воспоминание о той поездке приводит меня в состояние, близкое к помутнению рассудка. Я начинаю чувствовать одновременно жар и холод, лихорадочную дрожь и слабость. Я не могу отделить то, что было на самом деле, от того, что стало результатом моих более поздних размышлений». У меня нет четкой границы между субъективным и объективным, между правдой и галлюцинациями ужаснувшегося сознания. Единственная вещь, в которой я могу быть уверен, заключается в том, что я не был пьян. Это я знаю точно, потому что все остатки хмели, если они вообще были после двух банок пива, вышибло из моей головы, как только машина тронулась с мест. Во-первых, мы возвращались в прошлое. Временами Эрни вообще не сидел за рулем. Место него был зловонный омерзительно воняющий могилой скелет Лебея, на котором висели остатки полуистлевшей трухлявой плоти и редкие лохмотья одежды с позеленевшими пуговицами. Под распухшимся боротником копошились черви. Я слышал какое-то жужжание и сначала подумал о коротком замыкании в одном из приборов на передней панели и только позже начал осознавать, что звук принадлежал мухам, роющимся в сгонившем теле. Разумеется, была зима, но... Временами казалось, что в машине были и другие люди. Однажды я взглянул в зеркало заднего обзора и увидел за своей спиной женщину с бледным лицом, смотревшую на меня мутным взглядом жертвы удушья. Ее волосы были причесаны в стиле 50-х годов. На щеках выступали широкие розовые пятна, и я вспомнил, что отравление окисью углерода создает иллюзию жизни, и здорового цвета кожи. Взглянув в следующий раз, я заметил на заднем сиденье маленькую девочку с почерневшим личиком и выпученными глазами. Я зажмурился, когда вновь открыл глаза, то на ее месте был Бадди Репертон, рядом с которым сидел Ричи Трелани. Рот, подбородок, шея и рубашка Бадди были перепачканы в крови. Ричи был похож на обгоревшую головешку, но глаза смотрели ясно и осмысленно. Бадди медленно поднял потемневшую руку. В ней была зажата бутылка техасского драйвера. Я снова закрыл глаза. После всего этого мне уже не хотелось открывать их когда-либо. Я помню, что по радио играл рок-н-ролл, Дио и Бельмонс, Эрни До, Ройал Тинс, Бобби Райдл. Мои воспоминания не укладываются в чувство, что все, кого я видел, существовали только в моем воображении, что все они были не более чем миражами, преследующими какого-нибудь параноика или морфиниста. И при всем том, я разговаривал с Эрни. О чем? Этого я не помню. Я пытался говорить нормальным голосом. Я отвечал на вопросы, и поэтому 12 минут пути показались мне долгими-долгими часами. Еще раз повторяю. Что не могу объективно судить о той поездке, если в ней была какая-то логическая последовательность событий, то она ускользнула от меня, стала недоступной. Путешествие в той черной холодной ночи было более чем похоже на экскурсию. Я не могу вспомнить всего, что происходило, как не могу не вспомнить больше, чем хотелось бы. Мы очутились в сумасшедшем мире, где все было абсолютно реально». «Я сказал, что мы возвращались в прошлое, но было ли так на самом деле? Улицы современного Либерти Вилли оставались на своем месте, но они присутствовали на нем, как прозрачный рисунок на отснятой кинопленке. Они были более прозрачны, чем то, что давным-давно исчезло». Так на Мэйн-стрит я видел ювелирный магазин Шипстеда и театр Стрэнд, на месте которых в 1972 году был построен коммерческий банк Пенсильвании. Вдоль дороги стояли машины 60-х и 50-х годов, длинные Бьюики, Форды, Файрлайн с их задними фарами, каждая из которых была похожа на опрокинутую колонну, Десота с откидным верхом, четырехдверные доджи, 1957 года, у которых не было откидного верха, понтяки, у которых еще не была разделена передняя решетка, рамблеры, пакарды, несколько остроносых студебекеров – все фантастически новые и ухоженные. «Да, этот год будет лучше, чем прошлый», – сказал Эрни. Я взглянул на него, и прежде чем он успел поднести к губам банку пива, его лицо превратилось в череп Лебея. От пальцев остались одни кости. Клянусь, вместо пальцев были кости, а лохмотья брюк казались надетыми на кривые жерди. «Да», – произнес я, задыхаясь от миазмов, заполнявших машину. «Да», – сказал Лебей. Только теперь это был снова Эрни. Когда мы задержались на перекрестке, я увидел Камаро, 77 -го года, остановившийся позади нас. Денис, я очень прошу тебя ни во что не вмешиваться. Не позволяй моей матери втягивать тебя в это дерьмо. Все очень скоро изменится. Он снова превратился в Лебея. Его череп без зуба ухмылялся. Я был готов вопить от ужаса. Я отвел от него глаза и увидел то, что видела Ли. Стекла на приборной панели были вовсе не стеклами, а зелеными фосфоресцирующими глазами, выпученными на меня. Какую-то минуту этот кошмар прекратился. Мы остановились у обочины незнакомой мне дороги. Рядом высились какие-то недостроенные дома, некоторые были даже не домами, а еще только фундаментами. Передние фары Кристины освещали широкую табличку, на которой я прочитал «земельное владение», «торговая фирма Mapleway», «продажа недвижимости». Прекрасное место для жилья. «Подумайте о вашей семье». «Ну вот ты и на месте», — сказал Эрни. «Ты сможешь идти пешком, приятель?» Я с сомнением оглядел, безлюдные, заметенные снегом окрестности, и утвердительно кивнул головой. Пробираться на костылях по пустым стройкам и замерзнуть в ночной стуже было лучше, чем оставаться в его машине. Я почувствовал гипсовую улыбку на своем лице. «Конечно, спасибо». — Больше не будешь потеть, дружок, — сказал Эрни. Он смял опорожненную банку из-под пива и бросил ее на заднее сиденье. — Еще один мертвый солдат. — Да, — проговорил я. — Счастливого Нового года, Эрни. Я открыл дверцу. Мне показалось, что я не смогу удержаться на костылях и не упасть. У меня тряслись руки. На меня смотрел ухмылявшийся Лебей. — Только будь на моей стороне, Дэнни. — сказала. — Ты знаешь, что случается с говнюками, которые мешают мне? — Да, — прошептал я. — Да, я это знаю. Я встал на костыли, они выдержали меня, и вдруг весь мир перевернулся с ног на голову. Зажглись огни, конечно, не горели и раньше. Моя семья переехала в бывшее владение Мэплоэ в 59 девятом за год до моего рождения. Название этого места поменялось... В шестьдесят четвертом году, выбравшись из машины, я увидел свой дом, из которого поехал к Эрни вчера вечером. Я повернулся к нему, ожидая увидеть полуистлевший труп Лебея. Однако передо мной был Эрни, бледный и с банкой пива в руке. «Спокойной ночи», — сказал я и захлопнул дверцу. Мой ужас вернулся ко мне, когда я посмотрел вслед удалявшимся красным огням машины. Мой друг Эрни был заживо похоронен в ней».